Данная аудиокнига записана в рамках проекта Lost Legends. Желаем вам приятного прослушивания. Warcraft: Хроники. Энциклопедия. Том 2. Часть 1. Гибель Дренора. Глава 1. Первобытный Дренор. Отголоски конфликта. Вселенная не была создана любящими руками. Она возникла в результате столкновения света и бездны. Постоянная борьба между этими первобытными силами привела к катастрофическому взрыву энергии. Из огня разрушения образовалась и пришла в движение сама реальность. Отголоски борьбы между светом и бездной захлестнули новое царство жизни. Противоположные энергии хлынули через материальный космос, который был назван великой запредельной тьмой. Каждая звезда, мир и частичка магии стали отражением разрушительного происхождения Вселенной. Нигде оно не было столь очевидным, как в круговерти пустоты. Это астральное измерение граничило с великой запредельной тьмой, но имело в корне противоположную природу. Там бушевала неустойчивая магия, а потому в круговерти постоянно царил хаос. Когда зародилась смертная жизнь, она унаследовала эту склонность к противостоянию, столкновение противоположных сил. стремлений и идеологий. всегда оставалось неизменным в космосе. Некоторые из созданий, что жили в великой запредельной тьме, были защитниками порядка, надежды и жизни. Богоподобные титаны воплощали в себе эти черты. Их души, также известные как души мира, Обретали форму в огненных недрах немногих из миров. После долгих веков забытия громадные титаны пробуждались в величественном образе, как живые дышащие миры. Титаны странствовали по великой запредельной тьме. Отыскивали и пробуждали спящие души миров, своим невероятным могуществом созидая, устанавливая порядок на планетах, что встречались им на пути. Противостояли Титанам зловещие создания, известные как Повелители Бездны, желавшие обратить Титанов в орудие для служения Тьме. Даже если бы один из Титанов подался порче Повелителей Бездны, с его помощью можно было бы положить конец Вселенной, конец всему сущему. Снова и снова жалкие попытки Повелителей Бездны развратить Титанов проваливались. Повлиять на уже сформировавшихся гигантов было невозможно. Но что, если сделать это до того, как они пробудятся? Подобные тактики и стали придерживаться Повелителей Бездны. Они направили всю свою злобу, всю черноту своих желаний на осквернение дремлющей души мира. Повелители знали, что преуспеют. Это был лишь вопрос времени. Благородные титаны не ведали о планах Повелителей Бездны. В своих поисках дремлющих душ мира они сталкивались с другими темными существами. Эти создания сплотились под знаменами разрушения, беспорядка и смерти. Они приобретали различные формы и говорили на разных языках. Тем не менее Титанам они были известны под одним именем – демоны. Демоны являлись из разломов круговерти пустоты. Многие из них упивались магией магии скверны которая питалась уничтоженными жизнями. Демоны продевали себе путь в материальную Вселенную и несли опустошение в миры, созданные титанами. Два титана. Саргерос и Агромар отправились на войну с этой напастью. Они были величайшими войнами из всех, что когда-либо знала Вселенная. Выслеживая демонов среди звезд, они стали свидетелями гибели множества миров. Видели обращенные в пепел цивилизации. Наблюдая за этим неописуемым ужасом, Саргерас и Агромар черпали силы лишь из своей веры в то, что поступают правильно. Но все же убежденность Саргероса пошатнулась. В конце концов, не демоны сломили его волю. Это сделало нечто более ужасное. Падение Саргераса Во время охоты на демонов Саргерас узнал о планах Повелителей Бездны скверни дремлющую душу мира. Титана охватило смятение. Что, если Повелители Бездны уже преуспели? Даже если нет, Саргера знал, что остановить их невозможно. Титаны не смогли бы одновременно наблюдать за всеми созданными мирами, размышляя над тем, как остановить Повелителей Бездны. Он сделал неутешительные выводы. Сама реальность ущербна. Существовал лишь один способ избавить Вселенную от Повелителей Бездны. Сжечь все сущее – это было кардинально, но необходимо. И хотя сама мысль об этом причиняла Саргеросу боль, уничтоженная вселенная казалась ему лучше вселенной под контролем бездны. Утешало Саргераса лишь одно – если однажды жизнь в космосе уже зародилась, это может повториться снова. Саргерос поделился своими мыслями с Агромаром и другими титанами Пантеона предложив им столь радикальное решение. Однако поддержки он не встретил. Остальные титаны укорили его за саму мысль о подобном плане. Даже Агромар, ближайший друг, выступил против него, веря, что обязанность Пантеона – оберегать и поддерживать порядок во Вселенной. В этот момент Саргерас потерял веру в Пантеон. Другим титанам не хватало силы воли совершить то, что необходимо и он не собирался больше тратить ни минуты на выслушивание их критики. Вы отрекся от своих союзников и исчез в Великой Тьме. Пантеон был опечален уходом Саргероса, Но его члены не прекратили своих поисков. Они продолжили исследовать дальние уголки мироздания, ища спящие души титанов. Тем временем Агромар в одиночку нес бремя борьбы с демонами. Работа была изнурительной, но он тосковал по тем дням, когда сражался плечом к плечу с А Агромар надеялся, что однажды его старый друг осознает свои ошибки и вернется в Пантеон. Но воссоединению не суждено было произойти. Саргерос уже сделал выбор. Он очистит вселенную огнем и сорвет планы Повелителей Бездны. И он не остановит свой пылающий поход до тех пор, Пока не потухнет каждая звезда и от вселенной не останется лишь пепел. Несмотря на огромную силу, Саргерос не мог вести пылающий поход в одиночку. Ему были нужны верные слуги, те, которые возьмут на себя роль испытателей и истребят все сущее. Ему были нужны те, кого он однажды поклялся уничтожить. Ему были нужны демоны. Саргерас собрал на своей стороне злобных существ и вобрал в себя ужасающую мощь от магии Скверны. Разрушительная энергия охватила его душу, оставив шрамы на благородном лике, но также наделила война могуществом, которого он прежде не знал. Падший Титан отдал часть новообретенных сил своим демоническим приспешникам, объединив их единым изумрудным пламенем Скверны. Он назвал свою растущую армию Пылающим Легионом и обрушил ее на Вселенную, не подозревавшую об опасности. Со временем ряды Легиона будут пополняться новыми видами демонов. Один мир за другим пойдет под их неустанным натиском. Некоторые смертные цивилизации добровольно присоединятся к Легиону, стремясь избавиться от забвения. Другие будут осквернены насильно. Остальных же навсегда сотрут из реальности. Дренор и Вечно Растущие. До того, как Пылающий Легион начал свой поход, в отдельном уголке Великой Тьмы зародился маленький мир. В грядущие годы он будет известен под многими именами. Могучие огры прозовут его Давгар, что на их грубом языке означает «известная земля». Разумная птичья раса Аракуа позднее даст ему название Ракшар. Солнечный камень. В наше время общеизвестное имя этого мира – Дренор. В Дреноре не спала душа мира. Он был примечателен другим. Почти все существующие миры становились домом для духов стихий – огня, воздуха, земли и воды. Некоторые из этих первобытных созданий имели весьма разрушительную природу. Они обретали физическую оболочку и воевали друг с другом. Держа свои планеты в состоянии постоянного хаоса, Дренор не был исключением. Этот мир насквозь пропитал пятый элемент — дух жизни. Он успокаивал духов стихий, сдерживая их жестокую природу и не позволяя им обрести физическую оболочку. Пятый элемент имел другое, куда более необычное влияние на Дренор. Он ускорил рост флоры и фауны, из-за чего планета превратилась в колыбель могучей, бурной неукротимой жизни. Создание всех форм и размеров странствовали по молодому миру, соперничая за господство. Сильные охотились на слабых, а хитрые – на сильных. Жестокость стала решающим качеством для выживания. Самые большие хищники Дренора не использовали на охоте клыки и когти. Вместо этого у них были корни и шипы. На планете росли плотоядные, агрессивные растения. Эта форма жизни была известна как спора горы. Их отростки, как виноградные лозы, расползались по всей земле и душили каждое примитивное создание на своем пути. Вырастая спора горы, пожирали все больше и больше. Их голоду и потребности к размножению не было конца. Они расцветали и превращались в живые горы, состоящие из запутанных зарослей ядовитых стручков. Везде, где отростки спора гор касались земли, возникали пышные леса и болотистые топи. Вскоре лабиринты густых зарослей раскинулись до самых дальних уголков мира. Даже энергии и стихии не были в безопасности от спора гор. В поисках воды корни растений уходили глубоко в землю. Так они выкачивали жизни с пятого элемента, что пропитывал камни и почву Дренора. Благодаря этой первобытной энергии в спора горах и окружающих их зарослях зародилось примитивное коллективное сознание. Интеллект позволил растениям Дренора действовать как огромному единому организму. Спора горы и остальная растительность стали известны под общим названием вечнорастущие. Если возникала серьезная угроза то вечно растущие могли действовать слаженно. Но подобных опасностей не существовало. Вечно растущие господствовали повсюду, и ничто не могло сдержать их рост. Украшение Дренора Пока споры горы процветали, Агромар продолжил охоту на демонов. Великая миссия в конечном счете привела его на Дренор, в мир, еще не обнаруженный титанами. Агромар остановился в огромной пустоте вокруг Дренора пытаясь услышать сны дремлющей души в сердце нового мира, он ничего не услышал. И тем не менее, мир его заинтриговал. Он никогда не видел места, где бы жила столь ненасытная разнообразная растительность. Место столь необузданной дикости. Чем больше Агромар наблюдал за ним, тем яснее видел гибель Дренора в будущем. Без должного внимания растения уничтожили бы все на планете. Даже духов стихий. Когда это произошло бы, вечно растущие поглотили бы сами себя. А Дренора осталась бы лишь пыльная пустыня, лишенная даже самой примитивной жизни. Хотя Агромар стремился продолжить войну с демонами, он не мог оставить Дренор в ожидании подобной участи. Природная тяга к порядку заставила его действовать. Воин не хотел истреблять растительную жизнь Дренора. Он желал лишь обуздать ее. Но для этого ему было необходимо убить Спорогоры. В них крылся источник силы вечно растущих и причина их безудержного распространения. Агромар поначалу решил сам уничтожить Спорогоры. Но его силы были столь велики, что он побоялся причинить Дренору вред или даже разрушить его. Он также знал, что не сможет стоять на страже этого мира вечно. Вместо этого он решил создать могучего слугу по своему образу и подобию, чтобы тот вырвал споро-горы с корнем и в дальнейшем поддерживал баланс сил на Дреноре. Агромар взмахнул своими огромными руками над миром и создал из энергии огня, ветра, земли и воды огромный шторм из двух стихий. Он направил ревущую бурю на самую большую гору Дренора. Энергии взорвались внутри земной коры и послали ударную волну силы вокруг планеты. Затем сама гора со стоном ожила и поднялась на две гигантские ноги. Чистая сила элементалей потрескивала под скалистой кожей, которую пересекали вены расплавленного камня. А Громар назвал свое творение Грондом. Он станет правой рукой Титана на Дреноре. По приказу Агромара Гронт намеревался разделить и покорить Вечнорастущих. Эхо от шагов движущейся горы разносилось по всему миру. В отпечатках его стоп на земле образовывались озера из элементалей огня. Гронт разводил моря, разрезал долины и ковал горы, стремясь разделить Вечнорастущих. Затем он зашагал к ближайшей спор о горе, которая возвышалась над землей почти так же, как сам гигант. Узловатые корни спора горы отделились от земли, чтобы запутать Гронда и преградить ему путь. Гигант с легкостью прорвался через них. Он впился своими зазубренными пальцами в растение и одним могучим рывком вырвал его из поверхности земли. Остальные спора горы забились в агонии после уничтожения сородича. Простые корни лозы не могли свалить Гронда. Спора горам нужно было новое оружие. Они должны были приспособиться. Каждая спора гора высасывала живительную энергию из окружающих лесов и джунглей, оставляя после себя лишь увядающую землю. Благодаря такой подпитке они обрели способность передвигаться по миру. Всего существовало три спора горы, и каждая из них была воплощением определенной области во владениях вечнорастущих. Первая называлась Занг. Болотистые топи и грибные заросли блестели на ее вершине. Вторую, Ботаана, покрывали первобытные леса. Последняя из гор была известна как Наану и представляла собой густые джунгли. Все как один они выступали против Гронда, и Дренор содрогнулся под тяжестью противоборствующих гигантов. Падение Гронда С небес Дренора громарно наблюдал за тем, как спорогоры сплетаются вокруг Гронда. Занг, Батаан и Нану были полны решимости сохранить вечно растущим жизнь любой ценой. Они призвали свою первобытную ярость и силой хлестнули Гронда побегами, способными крошить алмазы. Огромные валуны отлетали от гиганта стихий. Камни врезались в землю. Разрывали долины и разбивали вершины гор. Благодаря коллективному разуму Спорогора двигались поразительно синхронно. Они почти оглушили Гронда, и тот балансировал на грани краха. Но так было лишь на краткий миг. Подобно Громару Гронд обладал железной волей. Он не мог сдаться до тех пор, пока не принесет равновесие на Дренор. На телом Гронда завыли бури и стихи, когда он собрался с силами и обрушился на Спорогор. Он бил их кулаками весом с целой горы. Под его ударами от растительных гигантов отлетали целые куски, сломанные корни, семена падали на землю. Гронт не ведал пощады, но и спора горы ему не уступали. Они вынесли гнев колосса и снова продолжили борьбу за власть на Дреноре. Перевес сил в ходе битвы склонялся то к одной чаше весов, то к другой. А поверхность под ногами сражавшихся содрогалась и покрывалась трещинами. Хотя растения были очень гибкими, они не могли вечно противостоять Гронду. Больше всех от стихийного гиганта пострадал Занг. Он был самый маленький из спор горы, первым пал под ударами Гронда. Великан схватил его и разорвал чудовищное создание пополам. Изувеченный труп повалился на землю с оглушительным грохотом. Пройдут годы, и гниющее тело превратится в гибридную местность под названием Зангарское море. Гронт усилил атаку на Наану и раздавил его в своих каменных ладонях. Безжизненная спора гора рухнула на землю. Ее сломанная оболочка медленно погрузилась в почву и стала местностью, получившей название Танаанские джунгли. Гронт одолел двух спорогор, гор, но долгая битва сказалась на его могучем теле. Он стал лишь тенью себя прежнего, покрылся трещинами и разломами. Ботаан почувствовал, что враг ослаб, но ему нужны были силы, чтобы сразить Гронда. Ботаан присосался к жизненной силе, вытекающей из тела Наану и Занга. Поглотил их энергию и вырос до чудовищных размеров. Но даже с новыми силами Ботаан был весьма предусмотрителен. Он ускользал от прямых атак Гронда, опутывая тело врага тысячами маленьких лос. Колючие усики оплетали каменного великана, постепенно проникая в трещины и раны на его поверхности. Побеги казались Гронду лишь мелкой неприятностью. Он не обращал на них внимания. Лишь когда они начали проникать все глубже, он осознал, какую угрозу они представляют. Но было слишком поздно. Лозы растворяли старые раны Гронда и прорезали новые трещины в его теле. Гигант стихии рухнул по тяжестью собственного веса и рассыпался на куски. Из его трупа образовалась горная цепь на границе области, позже получившая название Награнт. Кровь гигантов Во время битвы между Гронтом и Спорогорами, части гигантов упали на землю, дав жизнь новым существам. В семенах и корнях упавших Занга, Наану и Батаана Осталась часть их жизненной силы. Много уникальных существ произрастало из тех побегов. Сильнейшими из них оказались величественные гиганты, зовущиеся генезотаврами. Огромный толстый слой листьев покрывал кожу этих четвероногих существ. Несмотря на огромные размеры, они были невероятно быстрыми и проворными. Как и растительная ткань, упавшая со спора гор, камни, рухнувшие из грунда, были наделены жизненной энергией. Огромные глыбы превратились в разумных существ под названием колоссы. И хотя они не были столь могучими, как их прародитель, но возвышались высоко над землей. В обломках, упавших с гронда таилась изначальная сущность огня, воздуха, земли и воды. Постепенно эти энергии слились в общий источник силы, благодаря которому каждый из духов стихии впервые в истории Дренора обрел физическую форму. Если бы не спора горы, этого бы никогда не случилось. Они поглотили большую часть пятого элемента, что позволило духам стихий стать сильнее. Поначалу их было мало, но после поражения Гронда потоки силы стихий пролились из его трупа, и бесчисленное число элементалей возникло вокруг могучих останков гиганта. Среди них и появились яростные духи. Они были самыми могущественными духами стихий на Дреноре и обитали вокруг останков головы Гронда. Их звали Вожигатель Гнев Огня, Абориус Гнев Воды, Гордаук Гнев Земли и Каландриус Гнев Воздуха. Четыре яростных духа оплакивали смерть Гронда и поклялись навечно поселиться в тени его останков. Место, которое эти создания назвали своим домом, будет известно будущим смертным расам Дренора как трон стихий. В тени Гронда Когда колоссы появились на Дреноре, надежда поселила сердце Агромара. Хотя они не обладали могуществом Гронда, их было много. Агромар был уверен, что они смогут уничтожить Батаана и принести баланс на Дренор. Но им понадобится его помощь. Агромар создал огромные каменные диски из останков Гронда и выжег на них титанические руны силы. Он вплавил эти диски в скалистую кожу колоссов, подобно пластинам брони. Они наполнили гигантов первобытной энергией, повышая их силы и выносливость. Новые возможности колоссов проявлялись далеко не сразу. Не имея того, кто бы мог им противостоять, Ботан и Генезотавры обрели полную свободу на Дреноре. Спорогара и ее последователи создавали новых вечнорастущих и заново осваивали территории, уничтоженные Грондом. Прежде чем Батаан смог полностью восстановить вечнорастущих, Агромар дал волю колосам. Он многое узнал о горе, наблюдая за битвой с Грондом. Он увидел ее сильные и слабые стороны и передал эти знания колоссам. Как только те начали наступление, Агромар почувствовал слабую пульсацию энергии исходящую из великой запредельной тьмы. Источник был очевиден. Так звучал предсмертный хрип Констеллара, небесного создания, охранявшего мир порядоченный титанами. Его гибель была ужасным предзнаменованием. Что-то одолело Констеллара, хотя работа на Дреноре была далека от завершения, а Громар не мог остаться. Он должен был выяснить, что убило Констеллара. И узнать, не грозит ли миру поблизости опасность. Агромар поручил колоссам уничтожить вечно растущих в свое отсутствие. Он простился с ними, пообещав однажды вернуться. Затем отправился к звездам. Он больше никогда не увидит Дренор. Жертва колоссов Колоссы так и не узнали о судьбе Агромара. Они с нетерпением ждали его и были полны решимости принести равновесие на Дренор до возвращения Титана. Но задача была трудновыполнимой. Вечно растущие окутывали большую часть мира. По мере того, как распространялись леса, росли и силы Ботаана. Громадная спора гора теперь затмевала своим размером Гронда. Она шествовала сквозь густые джунгли в сердце вечно растущих, окруженные сотней свирепых генезотавров. Используя знания, полученные от Агримара, колоссы обсуждали, как уничтожить Батаана. Атаковать вечнорастущих там, где крылся их источник силы, было бы самоубийством. Колоссам следовало вести спора гору и ее последователей подальше от джунглей, если они хотели получить хотя бы малейший шанс на успех. Колоссы собрались у границ вечнорастущих и принялись вырубать лес. Как они и надеялись, Батаан пришел в ярость. Он собрал своих генезотавров и двинулся в сторону назойливых колоссов. Как только вблизи замаячила тень Батаана, каменные исполины отступили в пустынные овраги и холмы за пределами растительных владений. Туда, где они могли использовать местность в своих интересах. Без колебаний Батаан последовал за ними видя в колоссах лишь бледную тень Гронда. Когда он вышел за пределы царства вечно растущих, колоссы атаковали. Многие каменные гиганты затаились на фоне скалистой местности, дабы скрыть свое истинное количество. Теперь они покинули свое убежище и со всей мощью обрушились на Батаана и его генезотавров. Начавшаяся война бушевала на Дреноре в течение тысячи лет. Контроль за мир постоянно переходил от колоссов к прислужникам вечно растущих и обратно. Со временем колоссы понесли большие потери. Многие пали от рук Батаана и Генезотавров. Их тела устилали Землю. Подобно тому, как каменные гиганты вели свое начало от Гронда, новые существа, названные Магнаронами, появились из останков колоссов. Магнароны не были столь огромны или разумны, как колоссы, но они обладали великой силой. В их жилах под зазубренной кожей пульсировал огонь чистой энергии энергия элементалий. Колоссы призвали магнаронов на борьбу с Баатаном, но те не послушались. По своей природе расплавленные гиганты были против вечнорастущих, но верности своим прародителям не хранили. Некоторые магнароны сражались с генезотаврами, которых встречали на своем пути. Но большинство из них отправилось скитаться по пустошам Дренора в поисках местности с вулканической активностью. Число колоссов сокращалось. И они мало что могли сделать, чтобы помешать Батаану в распространении вечнорастущих. И если бы каменные гиганты не приняли решительных мер, они были бы обречены на поражение. Большинство колоссов собрались принять последний бой. Их тела были изранены и покрыты трещинами тысячелетнего сражения, но реликвии титанов на коже все же хранили огромную силу. Используя эту силу, они пожертвуют собой, чтобы принести баланс в мир. Колоссы ринулись вечно растущих и роем окружили Батаана. Погрузив каменные руки в растительную плоть спора горы, Они крепко вцепились в гиганта и выпустили содержавшуюся в титанических реликвиях мощь, направив ее через себя в Батаана. Ужасный взрыв разорвал Спорогору и Колоссов. Он был такой силы, что разбросал их останки по всему Дренору. Предсмертный хрип Батаана проник в каждый корень и листочек этого мира. Пышные леса засохли. И сотни низатауров упали замертвом там, где стояли. На краткий миг все вечно растущие задрожали и забились в вагоне от гипели Батаана. Затем наступила тишина. Ни мысли, ни эмоции больше не наполняли растения этого мира. Смерть Батаана уничтожила единое создание, что связывало леса Дренора. Колоссы одержали победу. Но им пришлось заплатить за нее ужасную цену. Из их останков не возникло ни единого существа. Невероятная мощь реликвий титанов полностью выжгла всю жизненную энергию из колоссов и иссушила их трупы. Со временем их изувеченные тела уйдут под землю и станут жилами почти несокрушимого металла, известного как Руда Черной Горы. В отличие от павших колоссов, в теле Батаана все еще таилась живительная энергия. Там, где частицы спора горы упали на землю, расцвели леса и джунгли. А на месте, где рухнуло тело Батаана, появилась пышущая жизнью область, позднее названная Фаралон. Генезотавры и другие растительные существа будут процветать там, но у них не будет спора горы, способной объединить и направить их коллективный разум. Вечно растущие исчезли. Но это не значило, что на Дреноре воцарился мир. Судьба Агромара Покинув Дренор, Агромар обнаружил, что Констеллар пал от рук Пылающего Легиона. Он выследил огромную демоническую армию и увидел, что ее возглавляет его любимый наставник Саргерас. Агромар потребовал объяснений от Оскверненного Титана. Но так их и не получил. Саргерос не откажется от пылающего легиона, пока не уничтожит все живое в космосе. Не ради Агромара, ни ради кого бы то ни было. Наставник и его ученик сошлись в битве. Агромар не мог тягаться со скверненной силой Саргероса. Он отступил и собрал оставшихся членов пантеона, чтобы остановить падшего брата. Несмотря на прошлые разногласия с Аргеросом, Агромар упорно продолжал верить что сможет вернуть друга на сторону добра. Он попытался образумить Саргероса в последний раз, попытался пробудить благородство, которое еще оставалось души наставника. В ответ Саргерас уничтожила Громара. Ошеломленные члены Пантеона объявили войну Саргерасу и его легиону. Их разрушительная битва исказила реальность и погасила звезды. В конце концов Саргерас победил. Он поглотил своих собратьев вихрем пылающего огня скверно лишил их физической оболочки. Лишь бестелесные духи титанов пережили атаку. Хотя они избежали гнева Саргероса, но стать прежними уже не могли. Пылающий легион одержал победу. Разрушители и изначальные. В течение многих лет после кончины вечно растущих потомки колоссов и спорогор соперничали за господство над миром. Магнороны и генезотавры были не единственными наследниками этого конфликта. Новые существа из камней и корней присоединились к войне. Когда взорвался Батаан, его тело выпустило бесчисленное количество спор, изобилующих духом жизни. Их отнесло к поверхности мира, и они исказили все, к чему прикоснулись. Они прицепились к магноронам и ослабили их тела. Некоторые из магнаронов превратились в гигантов, состоявшие наполовину из камня, наполовину из плоти. Их нарекли гронами. Эти массивные хищники бродили вдоль леса, преследуя меньшие формы жизни и пожирая все, что могли найти. Гроны были не особо разумны, но они оказались исключительными охотниками. Зубчатые шипы, что торчали из их кожи, служили оружием убийства.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 Они были умнее своих прародителей, но не столь сильны. Огороны боялись Гронов и видели в этих громадных чудовищах богов. Подобно тому, как развивались Гроны, то же самое произошло с частью Огоронов. На протяжении тысячелетий остаточные споры превратили их в существ с из плоти, известных как Огры. Эти создания были меньше своих предшественников, и многие из них стали рабами Огоронов. Из огров возникла еще одна раса. Люди прозвали их орками. Они были самыми маленькими из линии Гронда. Тем не менее, недостаток размера и силы они компенсировали острым умом и чувством общности. Объединившись, они выживали в суровых дебрях. Первые несколько поколений каменнорожденных существ Магнароны, Гроны и Огороны получили имя разрушителей. Они заявили свои права на пустынные горы и скалистые расщелины мира. Хотя разрушители во многих отношениях были разными, все они произошли от гронда. Их общее происхождение не сделало их союзниками, но накладывало на них отпечаток личности древнего гиганта. Независимо от индивидуальных обычаев или образа жизни, все разрушители ненавидели зеленые чащи. Разрушителям противостояли генезотавры. И другая растительная жизнь. Эти существа стали известны как изначальные и вели свою родословную от спора горы. Подобно разрушителям, большинство изначальных появилось после гибели Батаана. Бесчисленное количество спор высвободились из трупа гиганта и поселились чаще. Споры ослабляли существа с камня, но на растения производили противоположный эффект. Они наделяли сознанием уже существующие формы растений. Джунгли вздрогнули, когда эти новые существа обрели форму. Некоторые из них, названные стручлингами и спорлингами, были маленькими и довольно примитивными. Самой разумной и многочисленной стала новая раса, известная как ботани. Покрытые корой ботани распространились по диким местам Дренора. В их разуме сохранилось расплывчатое воспоминание о вечно растущих, но они не знали всей правды о спорах горах или их сражениях с Грондом и Колоссами. Тем не менее, даже Крупицы оказали влияние на культуру Ботани. Они почитали генезотавров как богов, видя в них отголоски величественных спорогор. Ботани также отвергали идею о личных интересах, веря, что их индивидуальные души – лишь часть коллективного духа, связывающего воедино всю растительную жизнь на Дреноре. Наряду с генезотаврами и другими растительными существами, ботани посвятили себя защите лесных земель, что неизбежно привело их к столкновению с разрушителями. В течение многих лет отдельные сражения вспыхивали между этими фракциями, но ни одна из сторон не могла уничтожить другую. Благодаря их бесконечному конфликту постепенно создавалась граница нового мира и на установилось равновесие. Со временем разрушители взяли под контроль такие земли, как Горгранд, Хребет Ледяного Огня, Награнд и Арак. В то время, как изначально обосновались дебрях Таанских джунглей, Зангарском море, Фаралоне, Долине Призрачной Луны и Таладоре. Останки колоссов. Легенды гласят, что небольшая горска колоссов выжила в битве с батаанами. Они также подверглись воздействию спор которые заполонили весь мир. По прошествии тысячелетий их тела уменьшились и покрылись плотью. Когда позднее смертные цивилизации пришли к власти на Дреноре, эти колоссы давно умерли. Орки обнаружили их кости и создали из них оружие, жилище и украшения. Они верили, что останки гигантов обладают силой. Боги Арака. Дух жизни, что пропитывал доисторический Дренор, породил многие виды животных. Почти все они были уничтожены вечнорастущими спорогарами. горами Со смертью вечно животные получили шанс снова обосноваться в этом мире. Разнообразные останки Батаана создали леса, наделенные духом жизни. Эти энергии изменили Землю и ускорили развитие новых видов. Первые появившиеся создания были огромными и обладали необычайной силой над землей. Некоторые из них имели склонность к магии природы, которую освоили ботаани и другие изначальные. Другие питались энергией элементалей Дренора, остальные проникли сквозь завесу реальности и прикоснулись к силам света и тьмы, проникающим в мир из космоса. Несмотря на значительные силы, гигантским животным Дренора пришлось вести сложнейшую борьбу за выживание. Ботаани выслеживали их чтобы использовать в качестве удобрения для своих лесов или заразить их плесенью, которая превращала животных в слуг изначальных. В других местах гроны и агроны охотились на них ради забавы. Лучше всего удавалось выживать в этом безжалостном мире крылатым созданием, которые парили над землей в недосягаемости изначальных разрушителей. Раки. Основная часть птичьей расы обосновалась в Араке. Массивные каменные шпили возвышались над густыми зарослями и приближенными лесами. Там и появились три богоподобных создания. Величественная огненная птица Рухмар, ужасный злобный змей Сете и хитрый ворон Анзу. Каждое из этих животных было по-своему могущественно. Дух Рухмар прикоснулся к первобытной силе света. Связь с этой энергией позволяла ей вызывать зачарованное пламя, которое могло как истребить жизнь, так и даровать ее. Раскаленный до бела огонь постоянно пульсировал над ее красно-оранжевыми крыльями, но никогда не опалял птицу. Крылья Сете были маленькими и кожистыми. И он не мог летать столь высоко, как Рухмар. Он был близок с теневой энергии. Анзу был меньше Рухмары сета. Свой недостаток физической силы он восполнял острым умом. С недаемым вечным любопытством Анзу исследовал магические силовые линии, которые пересекали мир и обнаружил тайную магию. В течение многих лет третьих существа держались особняком. Они влачили существование в Араке, постоянно отражая нападения изначальных разрушителей. Лишь Анзу мечтал о лучшем будущем для себя и своих собратьев. Он призвал рух Маресета к сотрудничеству, дабы превратить Арак в святилище для всех птиц. Почему они должны жить под гнетом таких примитивных существ, как изначальные разрушители, когда сами могут управлять этой землей? Вместе Анзу и его новые союзники вытеснили детей камня и корней из Арака. С уходом разрушителей изначальных это место превратилось в пристанище для всех крылатых созданий. Рухмар, Сетей и Анзу поселились здесь в качестве хранителей земли и ее обитателей. Рухмар обладала тесной связью с самыми красивыми птицами – калери. Она относилась к ним как к собственным детям. Они проводили большую часть своего времени на вершине Арака, купаясь в теплых лучах солнца. Благородство Рухмар могло сравниться только с ее высокомерием. Она считала себя воплощением изящества и красоты среди всех существ мира. Ее когти никогда не касались земли. И она считала создания обитавших в лесах вокруг них недостойными. Анзу следил за множеством маленьких воронов, которые обитали на территории Арака. Он часто посещал лесные пологи, находящиеся ниже пика. Сете правил небольшими крылатыми змеями и жил с ними в тенистых уголках и укромных расщелинах Арака. Он не относился к своим преследователям с тем уважением, которое Анзу оказывал своим воронам. Сете был жестоким и требовательным повелителем. Казалось, в Араке все было прекрасно, но тьма сгущалась над пиком. Проклятие Сете. По прошествии нескольких лет Сете начал завидовать Рохмар. Его крылья не были столь величественны, и он не мог как она парить в облаках. Сэта едва мог добраться до вершины пика. Он был обречен вести существование в тени Рухмар. Такую судьбу змея не мог принять. Сэта мечтал сразить Рухмар и забрать себе ее силы, но знал, что не справится в одиночку. В конце концов он пришел к Анзу и попросил о помощи. Когда они победят Рухмар, то смогут воспарить на вершину мира. Они смогут править Араком, словно короли-близнецы. Сеты считал, что Анзу также завидовал силе Рухмар. Ведь Огнекрылое смотрела на Ворона с таким же пренебрежением, как и на остальных жителей Низины. Но Сеты ошибался. Анзу не испытывал к ней ненависти. Он ее обожал. Ворон давно питал тайную слабость к огненной птице, но так и не набрался храбрости признаться ей в своих чувствах. Он знал, что Рухмар никогда не признает его равным. Анзу предупредил ее о намерении Сета. Вороны и огнекрылые заключили союз против крылатого змея. В день, когда Сэта начал атаку, Рухмар была готова. Она поглотила сета пламенем своего гнева и сожгла дотла его крылья. Когда змей упал на землю, Анзу напал на него и вцепился ему в глаза. На последнем издыхании Сетэ поклялся отомстить Рухмары Анзу. Он сплел страшное проклятие своей плоти и крови, которое стекло из его тела и пропитало землю вокруг. Опасаясь, что проклятие уничтожит Арак, Анзу целиком проглотил Сета и запер темную энергию крылатого змея внутри себя. Мучительная боль охватила ворона, когда проклятие скрутило его тело и душу. Тело ворона усохло и исказилось. он потерял возможность летать. Хотя Анзу заплатил ужасную цену, ему удалось сдержать проклятие. Утекла лишь небольшая часть крови, Сета. Она извратила место, где упал крылатый змей, но дальше не распространилась. Эта тенистая область в будущем станет известна как Сетекская низина. Анзу не мог предстать в таком виде перед Рухмар. Если она раньше считала его достойным то теперь испытала бы лишь отвращение, увидев приобретенные ему вечи. Он исчез в глубине лесов, не обращая внимания на попытки Рухмар найти его. Хотя проклятие Сета ослабило Анзу. Оно наделило его новой силой. Поглотив крылатого змея, он обрел возможность управлять магией тьмы. Осваивая новые способности, Ворон погружался в царство теней, стремясь навсегда скрыться от Рухмар. После долгих бесполезных поисков та сдалась. Благородная жертва Анзу смирила высокомерие птицы, но она была в ужасе от того, как проклятие омрачило ее дом. Рухмар поднялась с небеса, оставила Аракоп и поселилась на самой вершине Горгранда. Рухмар решила, что если не может найти Анзу, чтобы отблагодарить его, то почтит жертву ворона, создав новую расу в его честь. Огнекрыло использовала часть своей жизненной энергии, чтобы превратить нескольких калири в крылатых созданий, получивших имя Аракуа или наследники Арака. Они воплощали в себе физическую грацию и величие Рухмар, а также интеллект и одаренность Анзу. Рухмар надеялась, что однажды Аракуа вернутся в Арак, но не сейчас. Проклятие Сеты все еще действовало, и Огнекрылое не хотело, чтобы ее дети пострадали от него. Она решила, что приведет их в очий дом только тогда, когда они окрепнут как расы и обретут мудрость. Она лишь опасалась, что не проживет достаточно долго для исполнения своего замысла. Рухмар использовала большую часть своей жизненной энергии на создание Ракуа. Она никогда не станет столь могущественна, как прежде. Огнекрылая знала, что в конце концов со старицей покинет этот мир. Прежде чем это произойдет, она решила помочь Аракуа создать свою культуру и направлять их в этом нелегком деле. Рассвета Пикситов тысячи лет до темного портала. На протяжении многих поколений Рухмары издалека наблюдала за развитием Аракуа. Время от времени она вступала в контакт с еще не оперившейся расой, рассказывала истории об Араке. Злодеяние злодеяниях с этой благородствия Анзу Рухмар также обучала Ракуа элементарным навыкам управления светом. Те были способными учениками. Они освоили владение светом и стали искусными целителями и провидцами. Многие из их примитивных обычаев вращались вокруг поклонения Рухмар. Они почитали ее как богиню солнца, которая считали источником магии света. Аракуа недовольствовались лишь использованием сил света. Благодаря учению Рухмара они почитали также Анзу. Многие Аракуа обнаружили тайную магию и стали исключительными колдунами. Аракуа процветали, но жизненные силы покидали Рухмар. Она побеседовала со своими детьми в последний раз и призвала их вернуть себе Арак. Рухмар стала на крыло и полетела на Нюк. Аракуа последовали за ней. Когда они достигли Арака, огнекрыло и свой последний вздох. Пламя поглотило ее тело, и она вспыхнула в небе, подобно второму солнцу. Аракуа приняли смерть Рухмар в знак своего господства в этих землях. Они поклялись создать в Араке великую цивилизацию в честь своей богини. Такую, что затмит все остальные культуры на Дреноре. Свет их знаний и силы будет пылать в небесах, подобно Рухмар. Прозвав себя Апекситами, Аракуа принялись осваивать самые высокие пределы Арака. Они собирали древесину в окрестных лесах и добывали металл из ближайших гор. Они возводили огромные золотые сооружения вокруг своего быстро разрастающего нового дома. Используя мастеров магии света... Апекситы создали огромные фонари зачарованным огнем и развесили их вдоль всего пика. Руководствуясь мистическими рассказами о Анзу и его благородной жертве, колдуны Аракуа исследовали Сетекскую низину. Они тщательно изучили источник проклятой энергии. Разгадали тайны темной магии, разработали уникальный способ, позволяющий сочетать их тайные знания с темными силами, обнаруженными в Сетекской низине. Апекситы использовали как свет, так и тьму, веря, что эти силы являются естественными составляющими жизни. Образовалось две фракции, каждая из которых специализировалась на противоположной силе. Орден Анхар изучал искусство владения святой магией. Орден Скалакс посвятил себе изучению теней и тайной магии. Обе группы заняли господствующее положение в обществе апекситов в равной степени разделяя авторитеты и влияние. Когда Араку укрепились на Араке, они начали исследовать мир вокруг. Их не прельщал захват земель, но они были весьма любопытны и создали заставы по всему Дренору, чтобы наблюдать за местной флорой и фауной. Аракуа изучали леса и их формы, составили карты великих горных цепей, что пересекали мир. В ужасе они осознали, что большинство этих мест были останками древних существ, некогда населявших Дренор. Основываясь на историях рассказанных Рухмар, аспекситы знали, что изначальные разрушители были потомками первобытных гигантов. Аракуа наблюдали за их бесконечной войной, в равной степени испытывая восхищение и сострадание, но никогда не вмешиваясь. Они были детьми Рухмар и унаследовали часть ее высокомерия. Принимать участие в жизни обитателей Земли было ниже достоинства апекситов. Вестники Вечно Растущих. Две тысячи лет до Темного Портала. Появление Аракуа не осталось незамеченным для остальных жителей Дренора. Недалеко от Арака леса Таладора кишили изначальными. Самым могущественным из них был древний Гнарлгар, Подобно Рухмар и ее сородичам, это живое дерево с высоким интеллектом появилось после уничтожения Боатана. Гнарлгар обладал такой же властью над магией природы, как и дух жизни, который пронизывал все леса на Дреноре. Знания Гнарлгара о минувших днях были просто огромны. От в древень узнала вечно растущих. Спор о горах и едином сознании, что объединяло все растения мира. В течение тысячелетий Игнар Вгар бродил по миру на своих ополетенных корнями ногах. Древень использовал магию, чтобы наделить силой других изначальных в их войне с разрушителями. Он также оттачивал свои способности и учился влиять на сознание сородичей. Вскоре Древень мог манипулировать другими изначальными и управлять их действиями. Гнарлгар считал ботани самыми многообещающими из всех изначальных того мира и полагал, что если их вырастить определенным образом, то они станут невероятно могущественной силой. Гнарлгар стал хранителем ботани, совершенствуя их культуру. Древень рассказал им правду о спорах горах, убеждая, что они смогут вернуть вечно растущим их былую славу. И хотя ботани расселились по всему Дренору, Те, что жили в Таладоре, были самыми многочисленными и развитыми. Они стали сердцем культуры своей расы. Гнарулгар обучал ботани Таладора уникальным способом управления магией природы. Они создавали источники мощнейшей природной энергии, которые использовали для перенаправления духов падших гензотавров в новые тела. В то время как ботани сосредоточили свое внимание на борьбе с разрушителями, Гнарлгару стало известно об апекситах. Их цивилизация была оскорблением самой природы, чем-то искусственным, что не принадлежало этому миру. Что еще хуже, Араку оскверняли земли и вырубали целые леса. Чтобы построить свои неестественные золотые храмы и города, Гнарлгар понял, что Араку куда опаснее, чем разрушители. Их опустошительная магия могла сжечь природу дотла или затопить ее теневой энергией. Гнарлгар верил, что если Аракуа не остановить, они покорят весь Дренор. Древень не мог позволить этому случиться. Он покинул Таладор в поисках чего-то из минувших дней. Чего-то, что могло послужить оружием против апекситов. Со временем Гнарлгар наткнулся на огромный окаменевший корень. Один из нескольких нетронутых останков Ботана, который еще сохранился в мире. После возвращения в Таладор, Древень собрал Ботани и провозгласил, чтобы вернуть вечно растущих, сперва необходимо уничтожить богохульную империю апекситов. Затем Древень показал корень, который ему удалось обнаружить. Гнарлгар поведал Ботане, что они смогут вырастить новую спор-гору, и она станет величественнее всех, что были до нее. Чудовищное создание возглавит армию ботани и сбросит апекситов с их вершины. Гнарулгар посадил корень глубоко в Таладоре и начал великий ритуал, чтобы насытить его. Тысячи ботани добровольно принесли себя в жертву, а древень направил их души прямо в корень. Из земли медленно пробивались побеги и ветки, которые вырастая сплетались в холм из тернистых зарослей и кожистых листьев. Гнарлгар нарек расцветающую спора гору Таалой. Пока Таала обретал тело, изначально готовились к войне. Ботани пробуждали новых генезотавров из родильных источников. Гнарлгар направил дух жизни в лес, наделив тысячи деревьев разумом и волей. Они стали известны как ривостволы. Сами выкорчевывали себя из земли и пришли в движение так же, как и их создатель. Гнарлгар велел им выступить в авангарде созданной им армии, зачаровав их стволы и ветки так, чтобы те отражали пламя и темные проклятия Ракуа. Десятки тысяч изначальных, пульсирующих от магии природы и сияющих броней и шипов, собрались в Таладоре. Там они принялись ждать пробуждения Таалы. Рождение Таалы. Поначалу апекситы не обращали внимания на волнение в Таладоре, веря, что это лишь очередное проявление бесконечной войны между изначальными разрушителями. Но вскоре леса на границах Харака стали сгущаться. Лозы подступали к пику. Из семян с поразительной скоростью прорастали сотни новых деревьев. Когда заросли начали посягать на пик, члены Ордена Анхар и Скалакс отправились исследовать Таладор. Многие из их разведчиков исчезли. Те, кому удалось вернуться, принесли ужасные вести. Деревья жевали. Тысячи ботаний и генезотавров готовились к сражению. Но самым тревожащим открытием стало огромное существо, зарождающееся в центре Таладора. Разведчики Аракуа доложили, что оно было намного больше генезотавров. Апекситы знали вечно растущих и опасались, что это новое существо могло быть одним из гигантов, которые создали этот мир в далекие времена. И если подобное существо пробудется, оно уничтожит Араку и принесет опустошение на Дренор. Лидеры Анхар и Скалакс были вынуждены действовать. От этого зависело выживание их расы. Оба ордена мобилизовали эпикситов и поспешили сформировать армию вторжения. Жрецы Анахары и колдуны скалок составили основу военных сил Аракоа. Они атаковали Таладор с небес. Под руководством орденов Аракоа не обращали внимания на изначальных, встретившихся им на пути, и сосредоточились на уничтожении чудовища глубоко в лесу. Армия эпикситов спустилась с темной глубины Таладора. Чтобы найти Таалу, а между Аракуа и Изначальными разразилась жестокая битва. Жрецы Анхар прокладывали пути через лесные дебри с помощью клинков зачарованного пламени. А колдуны с Скалакс ослабляли врагов проклятиями. Несмотря на все свои усилия, Аракуа не смогли сломить Изначальных. Гнарлгар вошел в транс, позволивший Древню прикоснуться к осознанию всех Изначальных и координировать их действия. Каждая лоза и корень сражались против апекситов. Изначальные работали слаженно, оттесняя Арако и загоняя их обратно в небеса. Поражение шокировало Ордены Анхар и Скалакс. Почти половина их сил пала в битве. Арако было необходимо найти средства для уничтожения изначальных. Орден Анхар предложил решение. Его жрецы изобрели новое хитроумное оружие, которое назвали Дыханием Рухмар. Этот механизм направлял энергию Солнца и позволял Аракуа владеть невероятной разрушительной силой. Мастера Анхар начали его строительство на самой высокой точке пика. Тем временем Гнарлгар ускорил созревание Таалы. Древень знал, что пришло время атаковать Аракуа прежде чем они смогут перегруппироваться и укрепить оборону. Гнарл Гар приказал многим ботане пожертвовать собой и направить их души в жилы Споро-горы. Наконец-то созрел. Гигантские ветви расправились, и спора гора поднялась во весь свой немалый рост, возвышаясь над лесным пологом. Покрытое шипами чудовище сделало первый шаг, и лес задрожал благоговея. Гнарлгар снова вошел в транс, коснувшись разума Таалы и других изначальных. По команде древня они двинулись к пику. Дыхание Рухмар. Апекситы наблюдали за медленным приближением изначальных и вырисовывающимся на горизонте Таалой. Оружие Анхар было еще не готово. И они опасались, что не успеют закончить его до того, как враги настигнут пика. Аракуа были причины. Небольшая группа храбрых колдунов Скалакс не желала сдаваться. Они добровольно встали на пути изначальных и дали союзникам Анхар время, необходимое для завершения дыхания Рухмар. Во время битвы на Таладоре эти колдуны обнаружили генерал Гара и узнали о его способности руководить действиями других существ. И если бы они смогли уничтожить лидера изначальных то им удалось бы нанести серьезный удар по врагу. Скалак окутали себя тенями, желая ускользнуть от приближающейся армии изначальных. Они добрались до Таладора, и невидимые принялись обыскивать лес, пока не обнаружили Гнарлгара. Но тот почувствовал их присутствие. Разгневанный древень вышел из транса и быстро расправился с членами Ордена. Но колдуны успели направить свои темные силы против существа. Проклятие охватило Гнарлгара. Ползучая гниль окутала корни и ветки древня. Он превратился в высушенную, почерневшую оболочку и рухнул рядом с телом своих убийц. Смерть Гнарлгара разрушила единство изначальных. Смятение охватило Таалу и его сородичей. Изначальные ненадолго остановились у границ рака, прежде чем продолжить свой путь. Уничтожение Гнарлгара лишь задержало их, но этого было достаточно, чтобы жрецы Арака закончили свою работу. Как только Таала достиг пика, Анхар привели в действие свое оружие. Ужасная дрожь сотрясла Арак. Как только нистовая энергия наполнила дыхание Рухмар, луч раскаленного добела огня вырвался из механизма и пронзил грудь Таалы. Оружие Анхар разорвало спор гору на куски, оставив лишь уголь и пепел. Затем Анхар обратил свой гнев против оставшихся изначальных. Дыхание Рухмар разрезало на части Батани. Криво стволов и генезотавров, сжигая целые тысячи в мгновение ока. Несколько выживших в ужасе отступили назад в Таладор. Анхар не ведали пощады. Они поразили беглецов пламенем и испепелили леса, окружившие Арак. После того, как Арако прекратили атаку, почерневшая земля и тлеющие корни тянулись от пика до самого горизонта. Победа апекситов навсегда ослабила силы природы. И вечно растущие никогда больше не возродятся ни в одной из форм. На Дреноре наступил золотой век смертных цивилизаций. Падение Апекситов 1200 лет до Темного Портала Спустя столетия после победы над возродившимися вечно растущими, государство Аспекситов превратилось в целую Империю. Их численность значительно увеличилась. Высокоразвитые ракоа считали себя самой могущественной силой в мире, силой с которой не справится даже самые громадные из изначальных. Зная, что ничего не угрожает их существованию, Апекситы посвятили себя изучению науки и магии. Знания были самым востребованным ресурсом в их культуре. Ордены и и скалок стали хранителями мудрости. В их обязанности входило записывать историю, изучать магию, собирать сведения о мире и его различных обитателях. Апекситы не стали доверять все фолиантам и свиткам, а вместо них придумали нечто особенное – Жрецы Анхары, колдуны Скалакс объединили свою магию и создали кристаллическое устройство для хранения полученных знаний. Просто прикоснувшись к одному из таких кристаллов, любой Аракуа мог получить всю содержавшуюся в нем мудрость. Они могли даже ощутить воспоминания того, кто создал это устройство. Апекситы использовали магию для создания механических конструкций, которые могли выполнять их приказы. Аракуа всегда были высокомерны, а после победы над Таалой это лишь усилилось. Они считали всех, кто ходил по поверхности Дренора нечистыми, и использовали свои искусственные устройства, чтобы добывать металл и ресурсы из земли. Религия также определяла повседневную жизнь апекситов. Шрицы Анхар построили сверкающий солнечный храм вокруг орудия, которое уничтожало Таалу. Сотня Арако каждый год собирались на этом месте, чтобы отпраздновать победу в войне и почтить Румхар. Другие Арако посещали святыни, высеченные у подножья горы рядом с Пиком. Там колдуны Скалак совершали ритуалы в честь бога ворона Анзу и его древней жертвы. Казалось бы, культура пикситов и дальше могла процветать. Но этому было не суждено случиться. Между Орденами Анхар и Скалакс разгорелось ожесточенное соперничество. Когда они стали искать поддержки растущего населения, Анхар знали, что для захвата власти над своей расой им нужен контроль над знаниями. Лидер Ордена, лорд-жрец Велрик, велел своим последователям собрать столько кристаллов апекситов, сколько смогут. Так продолжалось несколько лет. Анхар втайне копили кристаллы и хранили их в своем солнечном храме на вершине пика. В конце концов, Орден Скалакса и его лидер, лорд-колдун Салавас, узнали о том, что происходит. Они верили, что знание – это основное право всех Араку, доступное каждому члену их расы. Салавас призвал немедленно вынести кристаллы из солнечного храма. Велтрик проигнорировал требования. Он объявил Анхар единственными правителями апекситов. Теперь только его орден будет решать, кто сможет получить кристаллы их знания. Кроме того, Велрик утверждал, что он и Анхар были живыми потомками самой Рухмар. Поэтому следование учениям ордена – это единственный верный путь получить благословение богини Солнца. Салавас был проницательным Аракуа и предвидел, что произойдет с его орденом, если они не станут действовать. Скалакс станут изгоями в обществе и постепенно потеряют все свое влияние. Лорд-колдун собрал своих последователей и атаковал Солнечный Храм, решив, что если Анхар не поделится кристаллами апекситов, Скалакс заберут их силой. У ворот храма разразилось чудовищное сражение между двумя орденами. Оно быстро перешло на нижние уровни пика. Некоторые Араку стали на сторону Анхар, другие на сторону Скалакс. Через несколько месяцев гражданская война охватила каждый уголок цивилизации Пекситов. Чтобы переломить исход конфликта, Анхар зарядил дыхание Рухмар. Они зажгли огромное оружие и приготовились испепелить Скалакс и их последователей. Салавас знал, что им было нечего противопоставить дыханию Рухмар, но сдаваться не собирался. Он повел самых одаренных колдунов на вершину пика. Они прорвались через стражи Анхар и достигли дыхания Рухмар. Пока Анхар пытались убить захватчиков. Салавас плел заклинание, чтобы дестабилизировать дыхание Рухмар. Оно сработало, но результат оказался катастрофическим. Неистовый взрыв вырвался из механизма. В мгновение Ока уничтожил большую часть Арако, находящихся на пике, сотряс землю. После того, как свет от вспышки погас, все погрузилось во тьму. Взрыв расколол единый пик арака на бесчисленное множество небольших каменных башен, окрестности превратились в безжизненные пустоши. Со временем они станут известны как пики арака. Лишь спустя несколько поколений здесь снова расцветет жизнь, а выжившим Аракуа понадобится еще больше времени, чтобы отправиться от случившегося. Общество Апекситов погибло, но из его пепла возникнет новая культура. Возрождение Рухмар Во время расцвета Аспекситов небольшая группа жрецов Анхар искала останки рухмар. Они обнаружили обугленные кости недалеко от шпили и решили с помощью магии воскресить Великую Птицу. Анхар преуспели. Но лишь частично. Новая Рухмара казалась лишь отголоском силы интеллекта истинного божества. Тем не менее, спекситы поклонялись ей как возродившейся богине. Анхар наделили ее силами света, чтобы огнекрылая могла парить в небе на протяжении многих тысячелетий.